размахивала руками и кричала, стараясь привлечь наше внимание. Нино недоуменно обернулся, и Мелина завопила еще громче. Она выкрикивала одно имя: Донато, и в ее голосе смешивались счастье и мука. Кто это? удивился Нино. Мелина, ответила я. Ты что ее не помнишь? Его лицо омрачило тень неудовольствия. Она на меня злится? Не знаю. Она кричит «Донату!» «Ну да». Он еще раз обернулся к окну, из которого полоумная вдова тянула к нему руки и кричала «Донату!». «Я что, похож на отца?» «Нет». «Точно?» «Точно». «Лучше мне уйти», — нервно сказал Нину. «Да, иди». Он быстро зашагал прочь с сутули в плечи, а Мелина все продолжала оглашать двор отчаянным криком —